Глава 23. За завтраком с Кирлисой я догадалась уточнить размер налогов, и вот теперь у меня сошлось все, чего я не могла понять раньше. С сельских рейтов государство получало 20%. 20! С ума сойти можно. Если учесть, что максимальный налог на крестьян от арендатора — 25%, становилось понятно и почему на деньги от пары тысяч арендаторов хоть и можно прожить, но скромно. Почему важно было выжать максимальную пользу из каждого клочка земли? Почему кирусы не сдавали в аренду всю землю, а часть налога получали услугами и вынуждены были держать свои личные огороды и сады? Размер огородов на члена семьи был лимитирован для того, чтобы кирусы не записали под личный огород всю свою землю. Это не облагалось таким бешеным налогом, считалось, что это на прокорм самим кирусам, но и сверхурожай с этого не снять. На 5% — Можно безбедно выжить, только если ты очень крупный землевладелец. Таких у нас в округе практически не было. Да, голодать я не буду, но за сытую жизнь придется побороться, однозначно. Мне стоило больших трудов убедить Кирлису согласиться с моим решением. Как опекун она была категорически против. Сыграла роль то, что до подписания бумаг она не являлась моим опекуном, но как добросовестная хозяйка она всячески меня отговаривала. Кир Стефания, вы поймите, я очень сочувствую кирваси Но вы молоды, вы просто не понимаете, что может быть неурожайный год, может быть засуха или ливневые дожди, и вы останетесь совсем без денег. И такой год тоже нужно как-то прожить. Кир Лиса, давайте не будем горячиться. У меня, кстати, есть еще один вопрос. Почему нельзя, ну, допустим, мне завести сапожную мастерскую на моих землях? Это запрещено? «Нет, не запрещено, но я бы вам очень не советовала, Кирстефания. Я скажу честно, я сильно недолюбливаю Кирпунту, но сейчас ее мастерская покрывает потребности всех соседей и крестьян. Да, она приносит стабильный небольшой доход Кирпунте. Если же такая мастерская появится и у вас, то ни ваши, ни ее не принесут дохода. Эти дополнительные производства, как запас на случай неурожая, они приносят наличные деньги независимо от погоды» но если будет плохая погода и не урожай рапса у меня на полях, то... то не урожай будет не только у вас, и цены на масло для светильников сильно возрастут. Наконец до меня дошло. Все это хозяйство, точнее, все хозяйства, включены в некую систему. Она складывалась годами, и в ней, в системе, есть некое хрупкое равновесие. Если его нарушить, то, возможно, нарушителю и удастся разбогатеть, но совсем не обязательно. Он может и разориться потому и держится между соседями худой мир. Всем известно, что он лучше доброй ссоры. К зданию, где нам предстояло подписывать бумаги, мы подъехали сразу после завтрака. Первый раз я видела здесь дом, у которого было только три подъезда. Он, этот дом, больше всего походил на роскошный особняк. Центральный подъезд имел строгую вывеску с надписью «Архаус Старского округа». Ни имени Архауса, ни привычных мне часов работы. Очевидно, считалось, что и так всем все известно. Первый этаж этой части здания занимала большая приемная. Почти все сидящие здесь на скамьях вдоль стен люди выглядели как торговцы или среднего достатка кирусы. Женщин практически не было. Только у стола секретаря стояла пожилая крупная дама, судя по коричневому одеянию и чепцу, вдова. Она что-то просительно говорила и судорожно пихала в руки мужчины в форменной одежде стопку бумаги, держа в другой руке пустую развязанную папку. Признаться, и я, и Кирлиса несколько растерялись. У Кирлисы в руках была почти такая же картонная папка, как у этой женщины, и мы обе почувствовали некое смущение. А что, если этот служащий откажется брать документы и у нас? Этот неизбывный страх перед канцелярскими служащими, очевидно, есть во всех мирах. Бюрократия неистребима. Добрый день, почтенный Кир. Не вы ли являетесь Лисой кир Кирберго? Молодой мужчина в форменной одежде подошел откуда-то сбоку, так что мы обе вздрогнули от неожиданности. «Да, Кирус, я Лиса Кирберго, а это моя подопечная, Стефания Киршахнан. Прошу вас, пройдемте. Нас, под завистливыми взглядами окружающих, завели через боковую дверь в еще одну приемную. Здесь, кроме нас, находился только пожилой мужчина, уже задремавший в неудобном кресле, и секретарь, к которому нас и подвел служащий. Выслушав, секретарь забрал у нас папку, попросил подождать в креслах и исчез за серой бархатной шторой в углу приемной. Удобно устроиться мы не успели. Буквально через минуту нас пригласили войти в кабинет. Кирус Морта выглядел даже солиднее, чем мне запомнился. Или же это добавлял ему статуса кабинет. Темное дерево стенных панелей с довольно интересным геометрическим рисунком, огромный письменный стол, почти пустой. Только на одном углу бронзовый чернильный прибор с несколькими емкостями и десятком ручек, да на другом аккуратная стопка из канцелярских папок с бумагами. А перед ним наша папка с бумагами, потеленными на три части. Присаживайтесь, почтенный Кир. Разговор сложился далеко не сразу. Узнав о моем желании отписать в пользу Кирваса еще пять домов, кроме причитающихся ей по завещанию Кируса Шахнана, Архаус выразил желание уточнить, что именно меня подвигло на это. Долго допытывался, какие именно рычаги влияния остались у вас и как меня заставили. Кир Лиса все это время сидела молча. Ее смущало мое решение, но и некоторую его справедливость она видела. В конце концов, именно ее неуверенные слова и убедили Архауса. Кирус Морта, моя подопечная считает, что была не слишком справедлива к своей мачехе раньше. Эти пять домов дадут вдове возможность жить не роскошно, но в полном достатке. Поверьте, я не советовала Кир Стефании так поступать, это очень расточительно. Но да, в какой-то мере это загладит не слишком хорошее поведение Кир Стефании в детстве. Взгляд Архауса снова обратился на меня. Он явно был не слишком доволен. Юная Кир, я с трудом верю, что это ваше собственное решение, и мне очень хочется отказать вам. Киру с мортом. «После вашего отъезда у меня был сложный разговор с Кирвасой. И да, я признаю, что далеко не всегда я вела себя достойно. Побыв человеком, который не может противиться чужой воле, я поняла, сколь несправедлива я была к Кирвасе. Мне хочется хотя бы частично согладить свою вину. Пожалуйста, не лишайте меня этой возможности». Я посмотрела Архаусу в глаза и добавила. «Когда взрослеешь, это всегда тебя меняет. Не все в моей семье было достойно, почтенный Кирус». Вы достаточно хорошо понимаете, Кир Стефания, что это скажется на вашем замужестве. Сейчас вы добровольно лишаете себя многих преимуществ, и ваш брак в будущем может оказаться гораздо менее богатым. Кирус Морто, я понимаю, это вполне отчетливо. Но прошу вас утвердить мой подарок Кир Васе. Покажите на плане, какие именно дома и земли отойдут вашей мачехи. Недовольно фыркнув, Кирус Морта позвонил, взял в руки линейку и макнув в зеленые чернила, по линейке отделил на плане новую долю Васы. поставил внизу плана дату и написал «Изменения внесены согласно с решением Архауса Тарского округа». Добавил подпись. Позвонил в колокольчик. Вошел секретарь. «Имору, перепишите вот этот акт, добавив в него следующее». Он показал на земельном плане дома и земли секретарю и добавил А к нам пригласите Марта Кирус Лерго. Прямо сейчас. Через несколько минут в кабинет зашел мужчина, совсем молодой, но с полоской седых волос над левым виском. Высокий, крупный, но не рыхлый, темные волосы небрежно связаны в хвост, и пара прядей падает вдоль щеки. Широкие плечи, карие чуть узковатые глаза, резко очерченный подбородок и легкая хромота. Костюм вольный, он не похож на служащих Архауса. Черный кожаный жилет до середины бедер, белая рубаха со слегка распахнутым воротом, черные узкие брюки заправлены в сапоги. До сих пор я видела сапоги только на солдатах. Штатские кирусы носили бриджи до колен, белые чулки и туфли с нарядными пяшками. Но и не военный костюм. Что-то среднее, как у человека, привыкшего к форме, но больше не служащего. Интересно, это кто такой? Необычно глубокий голос. «Кирус Морта?» Вы просили зайти? Да. Присаживайтесь, Март.